дядя федор у одних родителей мальчик был звали его дядя федор потому что он был очень серьезный и самостоятельный он в четыре года читать научился а в 6 уже сам себе суп варил в общем он был очень Очень хороший мальчик, и родители у него хорошие были папа и мама. И все было бы хорошо, только мама его зверей не любила, особенно всяких кошек. А дядя Федор наоборот, зверей любил, и у него с мамой всегда были разные споры. А однажды был так Идет себе дядя Федор по лестнице. И бутерброд ест. Видит, на окне кот сидит, большой-пребольшой, полосатый. Кот и говорит дяде Федору. «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а его над колбасой на язык класть. Тогда вкуснее получится». Дядя Федор попробовал так и вправду вкуснее. Он кота угостил и спрашивает, «Откуда ты знаешь, что меня дядя Федором звать?» Кот отвечает, «Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне все видно, кто хороший, кто плохой. Только вот сейчас мой чердак ремонтируют, и мне жить негде, а потом мы вовсе могут дверь запереть». «А кто ж тебя...» «Разговаривать научил?» — спрашивает дядя Федор. А, так говорит кот. «Где слово запомнишь, где два? Ну, а потом я у профессора одного жил, который язык зверей изучал. Вот и выучился. Сейчас без языка нельзя. Пропадешь сразу. Или из тебя шапку сделают, или воротник, или просто коврик для ног». Дядя Федор говорит, «Пошли ко мне жить». Кот сомневается, «Меня мама твоя выгонит, ничего не выгонит, а может, папа заступится?» И пошли они к дяде Федору. Кот поел и весь день под диваном спал, как барин, а вечером папа с мамой пришли. Мама как вошла, сразу и говорит, «Что это у нас?» «Кошачьим духом пахнет, не иначе, как дядь Федор кота притащил». А папа говорит, «Ну что, подумаешь, кот? Один кот нам не помешает». Мама говорит, «Тебе не помешает, а мне помешает». «Чем он тебе помешает?» Тем, отвечает мама. «Ну ты, ты вот сам подумай, какая от этого кота польза?» Папа говорит, ну почему обязательно польза? Вот какая польза от этой картины на стене? От этой картины на стене, говорит мама. Очень большая польза, она дырку на обоих загораживает. Ну и что, не соглашается папа? И от кота будет польза, мы его на собаку выучим. Будет у нас сторожевой кот, будет дом охранять. Не лает, не кусает, а в дом не пускает». Мама даже рассердилась Вечно ну, ты со своими фантазиями Ты мне сына испортил Вот что Если тебе этот кот так нравится Выбирай Или он, или я Папа сначала на маму посмотрел Потом на кота Потом опять на маму И опять на кота Я, говорит, тебя выбираю Я с тобой уже давно знаком А этого кота в первый раз «А ты, дядя Федор, кого выбираешь?» – спрашивает мама. «А никого», – отвечает мальчик. «Только если вы кота прогоните, я тоже от вас уйду!» «Это ты как хочешь», – говорит мама. «Только чтобы кота завтра же не было!» Она, конечно, не верила, что дядя Федор из дому уйдет. И папа не верил. Они думают что он просто так говорит. А он серьезно говорил. Он с вечера сложил в рюкзак все, что надо. И ножик перочинный, и куртку теплую, и фонарик. Взял все деньги, которые на аквариум копил, и приготовил сумку для кота. Кот как раз в этой сумке помещался, только усы наружу торчали и лег спать. Утром папа с мамой на работу ушли, дядя Федор проснулся, сварил себе каши, позавтракал с котом и стал письмо писать. Дорогие мои родители, папа и мама, я вас очень люблю, и зверей я Очень люблю И этого кота тоже А вы мне не разрешаете его заводить А это неправильно Я уезжаю в деревню и буду там жить Вы за меня не беспокойтесь Я не пропаду, я все умею делать и буду вам писать А в школу мне ж не скоро, только на будущий год До свидания Ваш сын, дядя Он положил это письмо в свой собственный почтовый ящик, взял рюкзак, взял кота в сумке и пошел на автобусную остановку. Деревня Дядя Федор сел в автобус,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 «Не согласен. Нечего у нас охранять, у нас и дома-то нет. Ты там через год пробегай, когда мы разбогатеем, тогда мы тебя возьмем». Дядя Федор говорит, «Ты, кот, помолчи». Хорошая собака еще никому не мешала. «Давай мы лучше узнаем, где он разговаривать научился». «Я дачу охранял одного профессора, — отвечает пес, — который язык зверей изучал. Вот и выучился». «Ну что?» «Возьмете меня к себе жить?» — спрашивает пес. «Или мне потом прибегать? Через год?» «Возьмем!» — отвечает дядя Федор. «Втроем веселее!» «Как тебя зовут?» «Шарик!» — говорит пес. «Я из простых собак, не из породистых». «А меня дядя Федор зовут, а кота — Матроскин. Это фамилия такая». «Очень приятно!» — говорит Шарик и клонит Сразу видно, что он воспитанный, из хорошей семьи пес, только запущенный. А дядя Федор сказал, ⁇ Сейчас будем дом выбирать, пусть каждый по деревне пройдет и посмотрит, а потом мы решим, чей дом лучше. И стали они смотреть. Каждый ходил и выбирал, что им больше нравится, а потом они снова встретились. Кот говорит, я такой дом нашел, весь проконопаченный, и печка там теплая, на пол кухни. Пошли туда жить. Шарик, как змеет, Же твоя печка! Чепуха! Разве это в доме главное? Вот я дом нашел. Это дом! Там такая будка собачья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 Дядя Федор взял удочку и пошел рыбу ловить. А кот шариком печку истопили, воды принесли. Потом они поели, радио послушали и спать легли. Очень им в этом доме понравилось. клад однажды кот говорит что это бы все без молока и без молока так умереть можно надо бы корову купить надо бы соглашается дядь федор да где денег взять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 в ней когда то разбойники жили и дядя федор стал копать а пес и кот уселись рядом на камушке и пес спрашивает а почему ты дядя федор в городе клад не искал дядя федор говорит чудак ты кто же в городе клада ищет там и копать нельзя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 А встречу им почтальон Печкин спешит. «Шо это ты, ты мальчик, э, в сундуке несешь?» Вот Матроскин хитрый, он и говорит, «Это мы за грибами ходили». Но Печкин тоже непросто. «А, э, сундук, для чего?» «Для грибов». Мы в нем грибы засаливаем, прям в лесу. Ясно вам? Конечно, ясно. Че, что ж тут не ясного?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 тада можно купить вместе с быком. И они решили, что каждый себе подарок сделает. Вот что хочет, то и купит. Кто не рад, Мыщих лад, И пускай мы здесь загнемся, мы бесплатно не вернемся. Страшно и иголки, всюду призраки полки, Сталомок раю рубаха, мы сейчас умрем от страха. Штите, ребята. А обо что стучит лопата? галчонок хватайка Так и стал дядя Федор жить в деревне. И люди в деревне его полюбили, потому что он не бездельничал, все время делом занимался или играл, а потом у него забот прибавилось. Узнали люди, что он зверей любит, и стали ему разных зверюшек приносить. Птенец ли от стая отобьется, зайчонок ли потеряется. Сейчас же его берут и к дяде Федору, а он с ним возится, лечит их и на волю выпускает. Однажды у них галчонок появился. Глаза как пуговицы, нос толстый, сердитый-присердитый. Дядя Федор его накормил и на шкаф посадил. И назвали голчонка хватайкой. Он что не увидит, все на шкаф тащит. Увидит спички на шкаф, увидит ложку на шкаф. Даже будильник на шкаф перетащил. А взять у него ничего нельзя. Сразу хватай-ка крылья в стороны, шипит и клюется. У него на шкафу целый склад получился. Потом он немного подрос, поправился... И стал в окно вылетать, но к вечеру обязательно возвращался. И не с пустыми руками. То ключ от шкафа притащит, то зажигалку, то детскую формочку. Однажды даже соску принес. Наверное, какой-нибудь малыш спал в коляске на улице, а хватайка подлетел и соску вытащил. Очень дядя Федор боялся за галчонка. Плохие люди могли его из ружья застрелить. Или палкой стукнуть. А кот решил Голчонка к делу приучать. Что это мы его зря кормим, а? Пусть пользу приносит. И стал он Голчонка учить разговаривать. Целыми днями сидел около него и говорил, кто там, кто там, кто там. Шарик спрашивает, что тебе делать нечего, а? Ты бы лучше... Песни, какой выучил, или стихотворению. Ну, вот, например, переплеси на шестежке дорожки, Мои полботинки, Твои босоножки. Или вот это вот э, песня подходящая. Рубь два завоз полтора заперевоз, чуть чиницы а я сижу черекою. Э, назад!» Кот отвечает, песня я и сам петь могу, только от них пользы нету». «А твоего кто там?» «Какая польза?» «А такая!» «Уйдем мы в лес за дровами, дома никого не останется, любой человек может в дом зайти и унести что-нибудь. А так придет человек, начнет в дверь стучать». Колченок спросит, «Кто там?» Человек подумает что дом кто-то есть и ничего воровать не станет. Ясно тебе. Ну, ты же сам говорил, что у нас краснечего, спорь, Шарик. Ты даже меня брать не хотел. Э -э -э -э, это раньше было, объясняет кот. А теперь мы клад нашли. Шарик с котом согласился и тоже стал учить Галчонка, кто там Целую неделю учили его, и, наконец, Голчонок выучился. Только кто-нибудь в дверь постучит или на крыльце затопает, хватайка сразу спрашивает, «Кто там? Кто там? Кто там?» И вот, что из этого получилось. Однажды дядя Федор, кот и шарик пошли в лес грибы собирать, и дома никого не было, кроме Голчонка. Тут почтальон Печкин приходит. Он в дверь постучал и слышит. Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка», отвечает. Голчонок опять спрашивает. Кто там? Почтальон опять говорит. Это я, почтальон Печкин. Принес журнал «Мурзилка». Только дверь никто не открывает. Почтальон опять постучал и опять слышит: "Кто там? Кто там? Да никто! Это я, почтальон Печкин, принёс журнал "Мурзилка"". И так у них целый день продолжалось: "Тук-тук. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принёс журнал "Мурзилка"". Тук-тук. Та там? Это я, почтальон Печкин, принёс журнал «Бурзилка!»» Под конец уже Печкину плохо стало, совсем его замучили. Он на крылечко сел и сам стал спрашивать, кто там. А Галчонок ему в ответ, это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка». Когда дядя Федор и Матроскин с Шариком домой пришли, Они очень удивились. Сидит почтальон на крыльце и одной тоже говорит, «Кто там? Кто там? Кто там?» А из дому одной же слышится, «Это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка». Это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка». Еле-еле они в себя привели и чаем отпоили». А когда он узнал, в чем дело, то он не стал обижаться. Он только рукой махнул и две лишних конфеты «Мишка на севере» в карман положил. Ваш сын — дядя Фарик. На другой день дядя Федор решил письмо домой написать, чтобы папа и мама за него не беспокоились, потому что он их очень любил. Они не знали, где он и что с ним. И, конечно, переживали. Сидит дядя Федор и пишет. «Мои папа и мама, я живу хорошо». Просто замечательно! У меня есть свой дом. Он теплый, в нем одна комната и кухня. А недавно мы клад нашли и корову купили. Папа, мама, я без вас очень скучаю, особенно по вечерам. Но я вам не скажу, где я живу, а то вы меня заберете, а матроскин и шарик пропадут. Ну тут Дядя Федор увидел, что деревенские ребята змеев в поле запускают. И дядя Федор к ним побежал, а коту велел письмо дописывать за него. Кот взял карандаш и начал писать. А еще у нас печка есть теплая. Я так люблю на ней отдыхать здоровье у меня не очень, то лапы ломит, то хвост отваливается, потому что, дорогие мои папа и мама, жизнь у меня была очень сложная, полная лишений и выгоняний, но сейчас все по-другому, и колбаса у меня есть». И молоко парное стоит в мисочке на полу, пей не хочу. Мне мышей даже видеть не хочется. Я их просто оглавлю для развлечения, или на удочку, или пылесосом из норок вытаскиваю и в поле выношу. А днем я люблю на крышу вскарабкаться». И там глаза таращу, сыр расправляю и загораю, как те нормальные. На солнышке облизываюсь и сохну. Тут кот услышал, что мыши в подполе заскреблись. Крикнул он шарика и в подпол побежал с пылесосом. Шарик тут карандаш в зубы взял И стал дальше калякать а на днях я линять начал старый сейчас с меня сыплется хоть в дом не заходи зато новый растет чистые шелковистые ну просто каракуль еще хрип я немножечко прохожих много на всех лаять приходится час палаешь два палаешь а потом у меня не лай а свист какой то получается и булькаи Дорогие папы-мама, вы меня теперь просто не узнаете. Хвост у меня крючком, уши торчком, нос холодный, лохматость повысилась. Мне теперь можно зимой даже на снегу спать. Я теперь сам в магазин хожу, все продавцы меня знают, кости мне бесплатно дают. Так что вы за меня не переживайте, я такой здоровый стал. Прям ух! Если я на выставку попаду, мне все медали обеспечены за красоту и сообразительность. До свидания, ваш сын, дядя Шарик. Потом он слово «шарик» хотел исправить на Федор, и получилось вообще что-то непонятное. До свидания, ваш сын, дядя Фарик. Они с Матроскиным письмо запечатали, адрес написали, И шарик его в зубах в почтовый ящик отнес. Теленок А в Простоквашино в это время вот какие события происходили. Утром, когда все еще спали, кто-то в дверь постучал. Дядя Фёдор с кровати спрашивает «Кто там?» А это Шарик «Здрасте, пожалуйста! У нашей коровы телёнок родился!» Дядя Федор с котом в сарай побежали И верно, около коровы телёночек стоит А вчера его не было Матроскин сразу заважничал, отмыл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 Ой, я не могу, ой, я не могу. Ты его еще Рексом назови, Тузик? Тузик, Тузик, Синежарбузик. Это же бык, а не спаниель какой-нибудь. Ему нужен серьезный название, например, Аристофан. И красивое имя, и обязывает. А кто такой Аристофан? Спрашивает Шарик.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 Испанское. А когда стали имена из шапки тащить, этого чайника и вытащили. Кот даже ахнул. Ничего себе, имечка! Все равно, что бык-сковородка или бык-котелок, ты бы его еще половником назвал. А ты что придумал, дядя Федор, спрашивает Шарик? А я Гаврюшу придумал. А я стремительно, сказал Кот. А мне гав Рюшит нравится, вдруг говорит шарик. Э, Гав Рюша! Пусть будет Гавриушай, а? Это я с его чайником назвал. И кот согласился. Пускай будет Гаврюшей! Очень хорошее имя, редкое! Так вот и стал теленок Гаврюши. И тут у них разговор интересный получился про то, чей теленок. Ведь корову-то они напрокат взяли. Дядя Федор говорит, корова государственная, значит, и теленок государственный. А кот не согласен. Коровы действительно государственные, но все, что она дает, молоко-то и телят, это наше». Ты, дядя Федор, сам посуди. Вот если мы холодильник на прокат дарем, он чей? Государственный. Правильно. А мороз, который он вырабатывает, чей? Мороз наш. Мы для мороза его и берем. Вот и здесь то же самое. Все, что корова дает, нам принадлежит. Для этого мы и брали ее. Но брали-то мы одну корову. Говорит дядя Федор, а теперь у нас две получилось. Раз корова не наша, значит, и теленок не наш. Матроскин рассердился наш. Брали! Ну, брали-то мы ее по квитанции и квитанцию принес. Вот смотрите, что здесь написано. Корова рыжая, одна. Про теленка ничего не написано. А раз мы корову взяли по квитанции, по квитанции сдавать будем одну.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 Болезнь дяди Федора. Однажды дяде Федору надо было на улицу выйти, синиц накормить. Он одеваться не стал, а так в трусиках и выскочил ненадолго. А на дворе мороз, снег выпал. Вот дядя Федор и простудился. Пришел домой, его набит Температура поднялась, он под одеяло залез, ни есть, ни пить не хочет.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 Я еще вышивать умею и на машинке сторчить. Так они до полночи дядю фёдор лечили и разговаривали. И тут вернулись папа и Шарик с лекарствами. «Домой» На другой день утро было прекрасное. На улице солнце светило, снег почти стаял, выглянула теплая поздняя осень. Кот проснулся первым и приготовил чай. Потом крову подоил и дал дяде Федору молока. Папа говорит, давайте дяде Федору градусник поставим, может, он уже вылечился.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 «О чем с вами разговаривать?» О -о «Ой, салатик растет!» «Это не салатик!» — кричит кот. «Это столетник!» И Мурку моркошка вытолкал. Поймали они температуру и увидели, что она была нормальной. Дядя Федор почти выздоровел. Мама говорит...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 И договорились. Мама дяди Федора укутала во все теплое, потом спросила у матроскина, что вам прислать из города. Э, у нас э, вообще-то все есть. Только книжек маловато. И еще хочу без козырку иметь, с ленточками, как у моряков. Хорошо, говорит мама, я обязательно пришлю. И еще я вам тельняшку достану. А тебе, Шарик, ничего не надо? «Мне бы радио маленькое. Я буду в будке передачи слушать. Еще кинопарат! Я буду кино про зверей снимать». «Хорошо», — говорит папа, «этим я сам займусь, лично». И они поехали. Вдруг матроски из калитки выскакивают. «Стойте! Стойте! Стойте!» Они остановились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 Просаквашина. Наконец вся семья приехала домой. Потом побежали кельняшку, книжки, кинопарат покупать. Потом все обедали, а потом дядя Федор уснул. И снилось ему только хорошее.